Разгневанный обманом, он мыслил чётко и последовательно. Первое время он чувствовал себя здесь прекрасно. Потом Ольга сказала, что нужно скрыть это от доктора, иначе не будет оснований здесь находиться. И сразу же после этого Юрий стал чувствовать себя хуже. Ему что-то подмешивают в микстуру. Значит, микстуру он больше пить не будет. С этим понятно. Потом появился Серёжа, напичканный знаниями о шахматных партиях и делающий какие-то совершенно идиотские ошибки. Аборин стал вспоминать сыгранные с Серёжей партии, но вместо этого почему-то всё время вспоминал о тамариной машине. Образ зелёных Жигулей Настойчиво возникал перед глазами каждый раз, когда он припоминал, о чём шёл разговор в тот момент, когда Серёжа делал очередной дурацкий ход и одним махом проваливал вполне приличную партию, которую можно было бы достойно и не теряя лица, свести в ничью. Весь вчерашний день Юрий Оборин провёл в тяжких раздумьях о том, кому же понадобилось и зачем устраивать этот грандиозный обман. Он понимал, что влип в какую-то тёмную историю, и связано это с внезапным появлением и исчезновением Тамары Коченовой. Чего ж там тонко намудрило такого? Видно, что-то серьёзное. После 11 снова пришёл Серёжа, неся шахматную доску. Юрий чувствовал себя не хуже, чем вчера. Микстуру, которую приносили в обед и в ужин, выливал в раковину, но предусмотрительно сказал сыни здоровым и даже извинился за то, что будет играть лёжа в постели. Он решил поставить эксперимент, чтобы проверить собственные догадки, которые казались ему самому вполне логичными, но столь же невероятными. Я заставлю его сделать ошибку точно на двадцать пятом ходу, не раньше и не позже, именно на двадцать пятом. Если мне это удастся, значит, моя догадка верна, сказал сам себе Аборин. Сегодня он играл белыми и строил партию таким образом, чтобы к двадцать пятому ходу позиции черных оказались заметно сильнее. под давки устроил иными словами. И с лёгкостью дал себя втянуть в затеенный Серёжей разговор о странностях любви и непредсказуемости женщин, стараясь при этом не забывать считать ходы, поскольку играли они полюбительски, без часов и без записи. "Расскажи-ка мне о своей невесте", попросил оборен. Неужели вам интересно? удивился Серёжа. А почему нет? Ты же всё время расспрашиваешь меня о моих женщинах, значит, тебе интересно. Вот и мне тоже. Ну что вы, Юрий Анатольевич, что вы сравниваете? рассмеялся юноша. Я вас расспрашиваю, как подмастерье расспрашивает мастера, впитываю ваш опыт, учусь у вас. А вам что толку от моей Алёнки? Толку никакого, тут ты прав, согласился Юрий, отметив про себя, что Серёжа сделал семнадцатый ход. А тебе может оказаться полезным. Помнишь старый анекдот о том, как муж пришёл в милицию подавать заявление об исчезновении жены. Милиционер его просит перечислить приметы, Ему ж говорит, мол, маленького роста, ноги кривые, волосы реденькие, глаза косят, зубы железные наполовину, голос визгливый, перечислял, перечислял, а потом махнул рукой и говорит: "Да ну её, гражданин начальник, не ищите вы эту дуру, чёрт с ней". Серёжа хохотал так заразительно, что оборен, на какое-то время даже усомнился, оправ л ли он подозреваемую мальчишку в участии в заговоре. только люди с чистой совестью умеют хохотать так весело и самозабвенно впрочем эксперимент на той и задуман чтобы это проверить